Глава 3: Полюбовник. Кто ты? крикнула Василиса, медленно оборачиваясь на месте. Череп в руках горел, освещая деревья призрачно зеленоватым светом. Судьба твоя! послышался голос позади. «Что « Что? ернулась Василиса, тряся головой. Вот еще недавно она в теплой избушке жила, а теперь по миру шатается. «Говорю, лох – это судьба!» – <смех> ухнул Филин, обижаясь и нахохливаясь. «А!» – многозначительно протянула Василиза, перелезая через поваленное дерево. «Сразу видно, места здесь нехоженые, вон чаще какая непролазная!» «Только сейчас, фуф, вынырнув из воспоминаний, она вспомнила, что идет к гусям-лебедям. И стало ей вдруг страшно. Никогда она с ними еще не сталкивалась, только на картинках видела». альтруизмом в детстве девочки болеют обиделся филин так я составляю ценник жалобы на нечисть первые три минуты бесплатно а потом по рубля за минуту просто поговорить 5 рублей просто спросить 10 рублей сделать хоть что-нибудь 11 за так за домового сколько берем <клёх> давай 5 рублей за кикимор 15 Ты хоть запомяю что я говорю Или я тут сам с собой беседы веду? Запоминаю. Эх, прошептала Василиса, прислушиваясь. Где-то неподалеку послышался шелест крыльев. Пока ты голову чешешь, нечисть плодится. Пока ты цветочки на лугу собираешь, нечисть плодится. Пока ты грибы ищешь, нечисть плодится. Продолжал Филин. Ты о чем? Спросила Василиса, ступая осторожно, чтобы не выдать своего присутствия. Тусклый свет черепа на посохе напоминал, что где-то рядом есть нечистый. «Я составляю объявление. Напишешь на бересте, прибьешь деревне». Фыркнул Филин, ерзая на костяном наплечнике. кто же должен тащить тебя с финансовой задницы?» «Ага», — согласилась Василиса. «Только вот яга ничего про деньги не говорила и не рассказывала, как правильно с людей деньги брать». «Сам-то ты какая нечисть!» «Что, я?» – ужаснулся Филин. «Я нечисть? Э, я просто говорящая сова!» «Таких не бывает!» – вздохнула мудрая Василиса, глядя на нахохлившегося Филина. «Нет, почему же? Мышь радиоактивная попалась!» – юлил Филин, поглядывая светящимся глазами по сторонам. Съел и сразу разговаривать начал. «Не могу понять, кто ты!» – нахмурилась Василиса. «Но чую силу твою, с тобой бы я не совладала!» «Если бы матушка Егиня меня тебе тебя мне на помощь не послала, то послал «Послала, послала!» Как-то спешно заметил Филин. «Еще и наказывала беречь тебя, уму разуму учить». «Странно. Сколько жила, о тебе не слышала. Еще страннее, что другим она никого не посылала». Сомневалась Василиса, осторожно подбираясь к страшному месту. «Нельзя было выдать свое присутствие раньше времени». «А что тут такого?» Заухал Филин, прикрыв один глаз. Она послала меня в задницу, вот я и на месте. Меня-то обмануть можно, а вот череп не обманешь. Он нечисть заверстучует. Заметила Василиса, пока светящиеся глаза черепа освещали путь туда, где слышался гогот и шум крыльев. -ха -ха -ха. Перуют. Опоздали. Резко заметил Филин, вздыхая. Гуси-лебеди, помнишь? У них семь сердец. Ага. Выдохнула Василиса, раздвигая кусты. На усеянной костями и обрывками одежды поляне зияла чернотой пещера. А в ней мелькали зловещие огоньки. Крики, отразившиеся от стен пещеры, разносились по лесу. И правда, казалось, что это кричат деревенские гуси, если бы не одно «но». «Слетай!» – дернула плечом Василиса, крепче сжимая посох. Она вышла из кустов. Слышно страшный гогот из пещеры. <смех> Череп горел в темноте, а его магия окутывала Василиса с ног до головы. «В пещеру целься!» – слышал голос Филина, присевшего на ветку. «А вдруг там кто живой?» – прошептала Василиса, глядя на уставившиеся на нее светящиеся глаза. «Вдруг там дети?» «А вдруг кто здесь живой? В пещеру!» – орал Филин. «В пещеру!» «Нет, пусть вылетят», – ответила Василиса, чувствуя, как дрожит ее рука. Послышалось хлопанье крыльев. Из зловещего мрака пещеры вылетела целая смертоносная стая. Издалека их действительно можно было принять за гусей или даже за лебедей. Белые, как лебеди, крикливые, как гуси, они были половину человеческого роста. Страшные острые клювы были усеяны зубами. Светящиеся глаза наводили первобытный страх. Вместо перепончатых лап у них были цепкие когти, как у хищных птиц. С дикими криками, от которых по коже пробежали мурашки, они взмыли вверх жуткой стаи, а потом бросились вниз. Василиса сжала посох покрепче, видя окровавленное оперенье. Пискнула она впервые в жизни, испугавшись не на шутку. Ее пересохшие губы читали старинный заговор, от которого глаза черепа вспыхивали все сильнее. Смертоносный свет, поднятый вверх, заставил несколько особых рьяных гусей упасть замертво к ее ногам. Остальная стая поднялась вверх, пугая своими криками. «Ни в день деньской, ни в черную ночь! Прочь, прочь, прочь!» – шептала Василиса, обжигая зеленым светом тех, кто пытался приблизиться к ней. А крылья чернели рассыпались прахом. А сами гуси-лебеди падали на землю, издавая предсмертные хрипы. В голове Василисы гудела одна мысль. Какая огромная стая! В старинных книгах, которые показывала Егения, было сказано, что их обычно не больше семи, десяти, а здесь их больше тридцати. Казалось, они все не заканчивались. как бы не сбиться. Выдыхала Василиса, читая заговор еще раз. Один из гусей... словно попытался схватить ее, полоснув острыми когтями по плечу. «Ах, отправляю, словом заклинаю!» – шептала Василиса, чувствуя, как по руке течет горячая кровь. Казалось, само небо почернело от их теней, как вдруг они бросились на нее всей стаей.